Муж Эвримедон, потомок Пераусов, сын Птолемеев, близко держаться от Ридзе поведал, на случай, когда он член и трудом истомит, обходящий и строящий многих, сам, устремившийся пеш, проходил он ряды ротоборцев. Где поспешавших на бой находил аргивян быстроконных, духа еще им, представ, придавал возбудительной речью. Аргаса вои! Воспомните ныне кипящую доблесть. Нет, небожитель кранит в вероломствах, Не будет помощник первых, Которые клятвы поправ нанесли оскорбление. белые тело их верно растерзано ранами будет. Мы же супруг их цветущих И всех их детей малолетних В плену влечем на судах, Как возьмем крепкостенную трою. Но встречаем мужей на печальную битву коснящих, сильно на них нападал, порицая жестокую речью. Аргаса вои, стрельцы презренные, нет ли стыда вам, что, пораженные страхом, как робкие лани, стоите, лани, когда утомятся по чистому бегая полю, купы стоят, и нет в их персях ни духа, ни силы, так, пораженные вы, здесь стоите и медлите к бою, ждете ли вы, чтоб трояне до самых рядов приступили наших судов ля покормных на береге моря седого, так чтоб увидеть вам, вас ли рукой покрывает кранион. Так он, начальствуя, в круг обходил ротоборный строй. Скоро приближился к критским, идя сквозь толпу ротоборцев. Критяне строились в бой в круг отважного Идоминея. И Доминей впереди их подобился вепрю могучий, вождь Мерион у него позади возбуждал ополчение, их усмотревший наполнился радостью царь Аганемнон, и предводителя Критин приветствовал ласковой речью. И Доминей, тебя среди сонма героев Ахейских чествую выше я всех как в боях и деяниях прочих, так и на празднествах наших, когда благородным Данаем к пиру почетного чермного чашу вина растворяют». Где предводители прочие меднодоспешных данаев пьют известную мерой, Но кубок тебе непрестанно полный стоит, Как и мне допьешь до желания сердца, Шествуй же к брани таков, как и прежде ты быть в ней гордился. И Атриду от ответствовал критских мужей воевода славный Атрид, Неизменно твоим я останусь другом, верным всегда, Как и прежде тебе обещал я и клялся. Но спеши и других возбудить, кудреглавых донаев Битву скорее начнем. Разорвали священные клятвы трое сыны И постигнут их первых беды и погибель. Первые клятвы поправ, вероломно они оскорбили. Так он вещал и Иотрит удалился радостным сердцем. Он устремился к аяксам, идя сквозь толпуры таборных. Оба готовились в бой, окруженные тучою пеших. Словно как с холма высокого тучу, Великую пастырь видит над морем, идущую ветром гонимую бурным, издали взору его, как смола, представляяся черной, мчится над морем она, предвещая страшную бурю. С ужасом пастырь глядит и стада свои гонит в пещеру, Вслед таковы за аяксами юношей пламенных в битвах, К брани кровавой с врагом устремлялись фаланги густые, Черные грозно кругом и щиты воздымая и копья. Видя и сих, наполняется радостью царь Аганемнон И к вождям обратяся, крылатую речь устремляет. Храбрые мужа Аяксы, вожди меднолатных Данаев, Вам я, народ, возбуждать не даю повеления ненужных, Сильно вы сами его поощряете к пламенным битвам. Если б, о, Зевс Олимпийской, Афина и Феп Луконосец, Если б у каждого в Персиях подобное мужество было, Скоро пред нами поникнул бы град крепостенный прямо Наших героев руками плененный и в прах обращенный. Так произнесший оставил он их и к другим устремился. Встретился Нестор ему, сладкогласной Витии Пелосской, строил свои он дружины и дух распалял их на битву. О его Пелагон возвышался, Аластр и Хромий, Гемон, воинственный царь и Биант, предводитель народов. Конных мужей впереди с колесницами Нестор построил, пеших бойцов позади их поставил и многих их храбрых стену в сражениях бурных. Но робких собрал в середину с мыслью, чтоб каждый, когда не по воле, по нужде сражался, конником первым давал наставление. Приказывал им он кони рядами держать и не стройной толпой не толпиться. Нет, чтоб никто на искусство езды и на силу надежной прежде других не пылал впереди с сопостатами биться или назад обращаться, себя вы ослабите сами». Кто ж в колеснице своей на другую придет колесницу, пику вперед уставь, наилучший для конников способ. Так поступая, и древние стены и грады громили разом и дух таковой сохраняя в доблестных персях, так им советовал старец, давно испытанный в браних царя ганемнан узрев и его веселиться душою и обратяся к нему устремляет крылатые речи если бы старец с ныне еще как душа твоя в персиях ноги служили тебе и остались в свежести силы но угнетает тебя неизбежная старость пускай бы мужи другие старели а ты бы блистал между юных и отриду ответствовал Нестор, конник ренской Так благородный Атрит несказанно желал бы и сам я быть таковым, как я был, поразивший Ерефа Леона». Но совокупно всего не дают божества человекам. Молод я был, а теперь и меня постигнула старость. Но и таков я пойду между конными, Буду бодрить их словом моим и советом. Вот честь, остающая старцем. Копья пускай устремляют ахеи младшие мужи, Родшие из после меня и надежные больше на силу. Так произнес Театрит удаляется радостным сердцем. Он Менесфея, отличного конника, близко находит, праздно стоящим, и окрест Афинин, искусных в сражениях. Там же близ Менесфея стоял Одиссей многоумный. Окрест его, кефаленов ряды небесильных в обране праздно стояли, еще не слыхавшие бранной тревоги, ибо едва устремленные к бою сходились фаланги конников быстрых Троян и Ахеян, и стоя дружины ждали, когда наступившая Ахейская башня другая прежде ударит в Троян и кровавую битву завяжет. Так их нашед, возраптал повелитель мужей Агамемнон, и к вождям возгласил, устремляя крылатые речи. Сын скиптроносца Петея, питомца Краниуна Зевса, так же и ты, одаренный коварствами, хитрости полной, что, укрываясь здесь, вы стоите, других ожидая. Вам, из ахейских вождей, обоим надлежало бы первым быть впереди и пылающей брани в лицо устремляться. Первые вы отменяя о пиршествах слышите наших, если старейшинам пиршества мы учреждаем, ахейцы. Там приятно для вас насыщаться зажаренным мясом, кубками вина сладкие пить до желания и сердца. Здесь же приятно вам видеть хотя бы и десять ахейских вас упредили фаланг и пред вами сражались с медью. Гневно воззрев на него, отвечал Одиссей знаменитый речи какие отрит из уст у тебя излетают мы говоришь что от битв уклоняемся если охейцы мы на троян быстроконных воздвигнем свирепство арея узришь ты если захочешь и если участие примешь узришь отца теле махова в битве с рядами передних конников храбрых троян а слова произнё ты пустые Гневным, узрев Одиссея, осклабился царь Агамемнон, и к нему, обращаясь, начало новое слово. «Сын благородный Лаэрта, герой Одисей многоумный, я, не упреков, отнюдь ни приказов тебе не вещаю. Слишком я знаю, что сердце твое благородное полно добрых намерений, ты одинаково мыслишь со мною, шествуй, о друг». А когда что суровое сказано ныне, после исправим, Но пусть то бессмертные все уничтожит. Так произнесший оставил вождей и к другим устремился. Там он Тидидо нашел, диомеда героя Стоящим под коней и своей составной колесницей блестящей. С ним стоял и Сфенелл, Благородная ветвь Капанея гневно и их порицал повелитель муж Агамемнон, он где Омеду воззвал, устремляя крылатые речи.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 Некогда он не с войной, но как странник в Микенские стены мирный вошел, с полиником божественным рать собирая. Брань подымали они на священные эфивские стены и просили Микенин дать им союзников славных. Те соглашались дать и решились исполнить прошение, но Зевес отвратил их явлением знамени грозных. Оба вождя отошли... И путем обратным достигли берега Асапа густокамышного тучного злаком, снова оттуда послом Аргивяне послали Тидея в Фивы, куда и пришел он, и вместе обрел там Кадмеян многих, пирующих в царском дому Этеокловой силы. Там, невзирая, что странник, Тидей, коннеборец могучий, в страх не пришел, находясь один среди многих кадмеян, к подвигам их вызывал, и на каждом легко сопротивных всех победил. Таково поборала Тидею Афина. Злобой к нему воспылали кадмейцы гонители коней, и на идущего вспять пятьдесят молодых ротоборцев выслали тайно в засаду, и два их вождя предводили — не он молодый, Гемонит, обитателем небоподобной, и Автофонов, сын Ликонов, ненасытимый боем. Но Тидей для них жестокий конец уготовил, всех поразил их и дал лишь единому в дом возвратиться — Не он он отпустил, покоряясь знаменем Бога, так был воинствен тидей это лиц, но сына народил он доблестью бранную низшего, высшего только витийством рекон. Ни слова царю Диомет не ответствовал храбрый, внемля с почтением укоры почтенного саном владыки, но возразил Агамемнону сын Капанея героя, — нет, — отрит не неправдуй тогда как и правду ты знаешь мы справедливо гордимся что наших отцов мы храбрее воинство в меньшем числе приведя по дареу стену мы престольные фивы разрушили град сееввратный знаменьем вере богов и надеясь на Зевсову помощь наши ж отцы своим безрассудством себя погубили славы отцов не равняя ганемнан Со славою нашей. Грозно взглянув на него, возразил Диомет благородный. Молча стойко понит, моему повинуясь совету. Я не вменяю в вину, что владыка мужей Агамемнон дух возбуждает к сражению пышно поножных данаев. Слава ему, предводителю, если донайские мужи мощь одолеют Трояны, Святой и Леон завоюют. Тяжкая горесть ему же, когда одолеют донаев. Но устремимся и сами воспомним кипящую храбрость. Рек и с высот колесницы с оружием прянул на землю.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 Но трояне, каковцы богатого мужа в овчарне, Стоять, мое счисленные, и млеком наполняя дойницы Все непрестанно блеют, отвечая влиянию агнцев. Крик такой у троян раздавался по рате великой, Крик сей и звук их речей у всех одинаковы были, Но различный язык разноземных народов союзных Их возбуждает Арей, Аданаев, Паллада, Афина. Ужас насильственный, страх и несытая бешенством Распря Бога войны, мужегубца Арея, сестра и подруга. Малая в самом начале, она присмыкается, После в небо уходит главой, а стопами подол уступает. Распря на гибель взаимную, Сеяла ярость меж ратей, Рыща кругом по толпам, Умирающих стон умножают. Братья, одна на другую идущие, чуть соступились, разом сразились о кожи, сразились о копья и силы воинов, медью одеянных, выпукло бляшные, разом сшиблись щиты со щитами, гром раздался ужасный, вместе смешались победные крики, смертные стоны, воев губящих и гибнущих, кровью земля заструилась, словно когда дверь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 Первый тогда антилох поразил у троян брононосца храброго между передних фолизия ветвь Эхепола. Быстро его поражает он в бляху косматого шлема и пронзает чело. Пробежала глубоко внутрь кости медное жало, и тьма Эхеполовой очи покрыла. Грянулся он, как великая башня средь бурного боя. Тело упадшего за ноги царь захватил Элефенур, сын Халкодонов, воинственный вождь крепкодушных абантов, и повлек из-под стрел, поспешая скорее строянца латы совлечь, но недолго его продолжалась забота. Влекшего труп усмотрев, крепкодушный воитель Агенур бок при наклоне его от ограды щита, обнаженной с улицы медной пронзил, и могучего крепость разрушил, там он дух испустил, и при нем загорелось дело Яростный бой меж Трояна и ахеен как волки, бросали свои одни на других, человек с человеком сцеплялся. Тут поражен теломонидом сын Анфемиона, юной жизнью цветущий герой Симоисий, которого матерь некогда сыды сошедшая вместе с своими родными, видеть стада родила на зеленых брегах Симоиса. Родший сытам наречен Самоисием, но и родившим он не воздал за свое воспитание, краток во цвете был его век». Теламонова сына копьем пресеченный, он устремлялся вперед, как его поразил теламонит, в грудь близ десного сосца. По другую страну через раму вышло копье, и на землю нечистую пал он, как тополь, влажного луга питомец при великом возросший, ровен и чист.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 выступил дальше передних колебл сверкающей медью к телу приближе сотал и кругом оглянувшийся мощно ринул блистающий дрот отступили враги от удара мужа могучего он же копье не нарасное ринул демокона уметил побочного сына прямо в дом из обида притекшего спаст в кобыли слегкаог Пика его лаэртит, раздраженный за друга, уметил прямо в висок. На другую страну сквозь висок проскверкнуло острая пика, и тьма приамидовы очи покрыла. шумом надол он упал, и взгремели на падшем доспехе.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 Не давайте выбранного поля гордо ахейцам, И груди не камень, тела не железо, Чтобы меди, удары, пронзающие тело, ничтожить. Не сепелит, не воинствует сын лепокудрой фетиды, Он пред судами гнев сокрушительный сердцу питает. Так им из града гремел он ужасный, Но воев Ахейских, Зевсова славная дочь Тритогения, Дух возбуждала, быстро нося по толпам, Где медлительных видела воев. Тут амаринкова сына Диора судьба оковала. Камнем он был поражен, Рукометным, жестоко зубристым, в правую голень. Его поразил предводитель Фракиян, Пирос герой, эмбразит, К Илеону и Зены притекший. Обе на голени жилы, Кость раздробил совершенно Камень бесстыдный, И навзнеть шатаяся в прах, А Маринкит грянулся, Руки дрожащие к милым друзьям Простирая, дух предающий. А тут прилетел поразивший фракиец, Пирос могучий, И пику вонзил средь утробы. На землю вылилась внутренность вся, и мрак Осенил ему очи. Пируса бурного пикой ударил фас это лиц, В Персии вышесоса и вонзился в легкое пика. Быстро примчался фуас, это лиц, Могучую пику вырвал из Персии фракийца, И меч, обнажив изощренный, в чрево его посредине ударил И душу исторгнул. Сбруешь похитить не мог,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 Многие пали другие. «Делу сему не хулу!» — произнес бы свидетель присущий, Если б еще не вредимый, не раненый острую медью Он среди боя вращался, и если б палады и Дланию был предводим и от ярости стрел охраняем. Много и храбрых троян... И могучих Данаев в день онный ниц по кровавому праху Простерлоса друг подле друга. Тритогения Алалкомена — Афина. Смысл ее культового имени Тритогения не ясен. Алалкомена — значит «отражающая врагов-защитниц». Разрушивши клятву, нарушив клятву, троянцы тем самым обрекают свой город на гибель в наказание за вероломство. Запон, военный пояс, с обшитым медными пластинками передником. Этот передник вместе с панцирем образует двойной слой брони. Навис, матерчатый широкий пояс, обшитый медными пластинками. Многожаждущий Аргос, область в Пелопоннесе, бедная водой. На печальную битву коснящих, медлящих идти в битву. Чашу вина растворяют, греки всегда пили вино, разбавленное водой. Башня — род построения войск. Кадмейцы — фиванцы. Кадмей назывался Акрополь-Фив. Сразились с кожи, столкнулись кожаные щиты.